Четвертое Флитвуд фиеста Барри Холдена был припаркован на маленькой автостоянке за старомодным облицованным гранитом зданием, в котором находился его офис. Кемпер напоминал раскрашенного под зебру монстра. Барри сел за руль, Микаэла забралась на пассажирское сиденье, они ждали Гарта, который отправился на разведку к управлению шерифа. Ружье, семейная реликвия Холденов, лежало на полу между ними. — Как вы думаете, у нас есть шанс? — спросил Барри. — Не знаю, — ответила Микаэла. — Надеюсь на это, но не знаю. — Что ж, конечно, это безумие, но все лучше, чем сидеть дома в компании скверных мыслей. Нужно увидеть Иви Блэк, чтобы действительно понять, поговорить с ней. Нужно... Она запнулась в поисках нужного слова. Нужно... «Испытать ее?» «Она...» Зазвонил мобильник Микаэлы. «Гард. Какой-то бородатый старик сидит под зонтом на скамье у дверей, а в остальном горизонт чист. На стоянке ни одного патрульного автомобиля, лишь несколько личных. Если мы собираемся это сделать, думаю, лучше поторопиться. Этот кемпер нельзя назвать неприметным». «Выезжаем», — ответила Микаэла и дала отбой. Здание, в котором находился офис Барри, отделял от соседнего узкий проулок. Просвет между Флитвудом и стенами не превышал пяти дюймов, но Барри проехал по нему с легкостью, свидетельствовавшей о солидном опыте. У выезда из проулка он остановился, но Мейн-стрит пустовало. «Такое ощущение, что мужчины тоже исчезли», — подумала Микаэла, — когда Барри по широкой дуге повернул направо и проехал два квартала до муниципального здания. Он припарковал флит вот спереди, заняв три места с надписями «Только для служебного транспорта, остальные будут эвакуированы». Барри с Микаэлой выбрались из кабины, и гард присоединился к ним. Бородач поднялся со скамьи и неторопливо двинулся в их сторону, держа зонтик над головой. Чубук трубки торчал из нагрудного кармана Ошкошского комбинезона. Старик протянул руку Барри. «Приветствую, адвокат!» Бари пожал его руку. «Привет, Уилли. Рад тебя видеть, но поболтать времени нет. Тороплюсь. Срочное дело». Уилли кивнул. «А я жду Лайлу. Знаю, скорее всего, она спит, но надеюсь, что нет. Хочу с ней поговорить». Ездил к тому трейлеру, где убили этих наркоманов. Что-то там странное. Я не про платочки, фей. На деревьях полно мотыльков. Хотела всудить с ней там, Может, отвезти ее туда. А если не ее, то того, кто сейчас за главного. Это Уиллибург, представил Барри, старика, Гарту и Микаэле. «Добровольный член пожарной команды, автодорожный хранитель, тренер юных футболистов и вообще хороший человек. Но мы действительно очень спешим, Уилли. Поэтому, если вы хотите поговорить с линией Марс, вам лучше поторопиться». Уилли перевел взгляд с Барри на Гарта и Микаэлу. Его глубоко посаженные глаза прятались в сети морщинок, но ничего не упускали». Когда я заглядывал последний раз, она еще бодрствовала, но, боюсь, продержится недолго. — Никого из помощников шерифа нет? — спросил Гард. Нет, все на патрулировании, за исключением разве что Терри Кумса. Я слышал ему «нездоровиться», если точнее, он пьян. Троица начала подниматься по ступенькам, которые вели к тройным дверям в управление шериф. «Лайлу не видели?» — спросил им след Уильи. «Нет», — ответил Барри. «Ладно, пожалуй, еще немного подожду». Уилли побрел обратно к скамье. «Что-то здесь не так. Это точно. Все эти мотыльки и вибрация».